Самость. 509. Насколько все, порожденное самостью, непригодно для эволюции? 510. Ученики должны запомнить, что трансмутация назначается только тогда, когда Дух победил самость. 511. Самость – отдаление или восстание против сотрудничества. Даже умы большие часто не различали, Где самость плоти, и где действие великого сотрудничества? При самости плоти как могут сиять чакры? 512. Корыстолюбие есть грубое невежество. Только истинное сотрудничество может спасти от такой злокачественной коросты. Корыстолюбец не причастен к сердцу. Чаша его горькая. 513. Много предупреждал против самости. Эта мертвящая сестра невежества убивает и гасит лучшие огни. Именно сердце не приемлет самости. Сердце живет самоотверженно. Так крепко сердце, когда оно заботится о будущем, не думая о себе. 514. Не только себя омертвляет самость, но поражает бесплодием окружающее. 515. При эгоизме мышление прибавит еще одну порцию яда к зараженной ауре планеты. Значит, немала ответственность за каждую мысль. 516. Мысль о преображении сердца пусть будет источником радости. Многие печали и воздыхания – от самости. Много ужасов от самости. Много прескновений от самости. Необходимо перестать думать об ограничениях. 517. Нет силы противостоять сознанию, очищенному от самости. 518. Действительно нужно освободиться от самости, чтобы притворить и утвердить светлое «Я». Можете понести преображенное «Я» к престолу света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению как не самость со всеми придатками. Самость как опухоль рака заражается от отсутствия огни. Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя плотскими вожделениями и зарождает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации. 519. Самость есть земное царство. Она не существует в огненном мире, остаток ее в тонком мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии, она неприменима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в тонкий мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сферах тонкого мира. Ничто иное не поможет так покончить земные счета, как освобождение от самости. Явление сознания огненного мира проще всего показывает, насколько ничтожно терзание порожденная самостью. 520. Давно сказано, что самость погашается огнем. Люди будут мыслить только от себя, пока не осознают огненного крещения. Самомнение. 521. Чем же человечество окутывает свою твердь? Самой большой толщей является сфера самости. Самой ничтожной сферой является червь зависти. Самой губительной сферой является самомнение. Эти сферы разрушают семьи, государства, церкви и все общества. Между тем космос зовет к сотрудничеству. 522. Можете писать о простоте особенно, ибо ничто так не преграждает путь, как тучность надутости. Надо всякими усилиями изгонять всякое зарождение самомнения, не впадая в ханжество. Каждый должен понять сам, где его простота страдает. Насколько самоуверенность в действии благословенна, настолько самомнительность губительна. самомнительность простоте Даже большие умы подвержены этой болезни и в труде должны возвышаться лишний раз, пока не сотрут этой шелухи. 523. Самость превосходства есть одно из самых позорных проявлений несовершенства духа. Она не только разлагает все окружающее, но и остается самым препятствующим условием для продвижения. Необходимо противопоставить такому недугу сильное оздоравливающее средство. Мысль о сотрудничестве и братстве будет целительна для преобороны такого опасного недомогания и вызовет новые силы. 524. Самомнительность невежества и пренебрежение к соседу сказываются в искажении речи. Продумать и проникнуть в значение чувства соседа невозможно с грубостью маленького самомнения. 525. В учении так осуждено неподвижное сомнение. Истинно лучше гореть, нежели почивать. 526. Ужасная болезнь самомнения и подозрительность. Первая порождает тупость и невежество, из второго истекает ложь и предательство. Чутко нужно разбираться в побуждениях сотрудников. Щит охраняет тех, кто может искренностью озарения покрыть извилиной темноты. Подозрительность. 527. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножается лишь подозрительностью. Кармические зачатки болезней открываются вызовом подозрительности. Страха граница почти неотличима от подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не подозрительным. Уравновесие создается не из подозрительности. Мужество ищет причину, но не подозревает, потому подозрительность есть прежде всего невежество. 528. Какое мерзкое чувство подозрительность, ведь оно не имеет ничего общего с огненным миром. Приступ подозрительности делает человека хуже животного. У того остается чутье, но подозрительность выедает все чувства. Невыполнение своего долга. 529. После подкупности не менее позорно неделание долга. Но это преступление так всасывается от малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети приучаются к работе взрослых. На качестве труда придет и сознание долга. Каждая небрежность, забывчивость и уклончивость может быть осуждена в своем сердце. Неразумные слова. 530. Печально что люди до того сделались безответственны, что забыли о значении слов. Утеря слова «гармония» унижает людей. 531. Ответственность должна быть за каждое произнесенное слово, за каждый поступок, за каждое действие. 532. Мыслитель заботился, чтобы ученики могли поручиться за каждое слово ими сказанное. Он постоянно получал учеников, чтобы ни единое слово не срывалось необдуманно. 533. Когда советую очень воздержаться от неразумных слов и мыслей, тем самым прошу подумать о будущем. 534. Неосторожное слово даже само по себе благое, но сказанное не к месту и не по сознанию слушателей, увеличивает ряды врагов истинно знающий понимает все значение слов и умеет хранить доверенное 535 непроизносимы многие понятия и положения лишь неуважение к звуку слова позволяет нам, людям, часто щебетать как птицам но если бы изучали язык птиц то изумились бы торжественности гораздо больше восторга в словах птиц, нежели в перекрученных суждениях жителей двуногих 536. С грустью смотрим на не сложивших достойные слова. Найдите достойные слова. 537. В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь попугаи могут бессмысленно устремлять в пространство понятия часто великого значения, но люди должны понять, что каждое слово – как стрела громоносная и слово – как педаль мысли. Утрата истинных значений понятий много способствовала современному одичанию. 538. Многие подумают, что не стоит заботиться о словах и помыслах, но слепы такие глупцы, точно они не видят всех бедствий и несчастий, привлеченных человечеством. 539. Даже Архат не уничтожит следствий, мысли и слова. 540. Прав, восстающий против грубых и двусмысленных выражений, ибо источник их невежества. Речь должна быть прекрасна, ясна и глубока значением.